Глава 23 В течение 6-7 последующих дней мы оставались в нашем убежище, выходя лишь изредка, да и то с величайшими предосторожностями, за водой и орехами. Соорудив на площадке шалаш, мы наслали туда сухих листьев для постелей и вкатили три больших плоских камня, которые служили нам и очагом, и столом. Без особого труда путем трения друг от друга двух кусков дерева, мы раздобыли огонь. У птицы которую нам посчастливилось поймать, оказалось превосходное мясо, хотя и немного жестковатое. Она не принадлежала к семейству морских птиц, а скорее была разновидностью выпей и имела блестящее черное с серым оперением и сравнительно небольшие крылья. Потом мы видели в окрестностях еще трех таких же птиц, которые, очевидно, искали ту, что была поймана нами, но они не опускались на землю и мы не сумели поживиться добычей. Пока у нас хватало мяса, мы еще мирились со своим положением, но вот мясо кончилось, и надо было срочно позаботиться о пропитании. Орехи отнюдь не утоляли голод, а напротив вызывали резь в желудке, а в больших количествах и приступы жестокой головной боли. К востоку от вершины у моря мы видели крупных черепах, и если бы нам удалось пробраться туда незамеченными, мы могли бы без труда изловить несколько штук, поэтому было решено рискнуть и спуститься вниз. Мы начали спуск по южному склону, который представлялся нам самым пологим, но когда мы прошли едва ли сотню ярдов, путь нам преградило отлетление от того ущелья, где погибли наши товарищи. Мы прошли по краю обрыва с четверть мили и снова наткнулись на глубокую пропасть. Края ее осыпались, и мы были вынуждены вернуться. Тогда мы спустились по восточному склону, но и здесь нас постигла неудача. Рискуя сломать шею, мы целый час спускались по каким-то откосам, пока не очутились в огромной впадине со стенками из черного гранита, выбраться из которой можно было только той каменистой тропой, которой мы сюда спустились. Поднявшись по ней назад, мы решили попробовать северный склон. Здесь мы должны были соблюдать особую осторожность, так как малейшая оплошность, и мы могли оказаться на виду всей деревни. Поэтому мы пробирались на четвереньках, а иногда и ползком, подтягивая с помощью ветвей кустарника. Преодолев таким образом некоторое расстояние, мы наткнулись на такую глубокую бездну, какой нам еще не встречалась. Она соединилась с главным ущельем. Итак, наши опасения полностью подтвердились. Мы были совершенно отрезаны от долины. В конец, выбившись из сил, Мы кратчайшим путем возвратились на площадку и, свалившись на нашу постель из листьев, несколько часов проспали беспрободным сном. Дни после этой безуспешной вылазки были заняты тем, что мы исследовали каждый дюйм на вершине в поисках чего-нибудь съедобного, но ничего не нашли, если не считать орехов, так дурно действующих на желудок, да клочка земли в 20 квадратных ярдов, поросшей какой-то кисловатой травой которой, конечно, не хватит надолго. Если не ошибаюсь, к 15 февраля не осталось ни травинки, да и орехи стали попадаться гораздо реже. Дела наши обстояли как нельзя хуже. Этот день запомнился тем, что в южном направлении мы заметили огромные клубы сероватых паров, о которых я как-то упоминал. 16-го мы еще раз осмотрели стены нашей темницы в надежде найти выход, но безрезультатно. Спустились мы и в расселину, где нас засыпало, надеясь разыскать какой-нибудь проход в главное ущелье. Но и здесь нас постигла неудача, хотя мы подобрали потерянное там наше ружье. 17 числа мы решили более тщательно исследовать колодец с черными гранитными стенами, куда мы спускались в первый раз. Нам запомнилось, что в одной стене была трещина, в которую мы едва заглянули, и сейчас нам хотелось осмотреть ее получше, хотя мы и не очень рассчитывали, что обнаружим там хоть какое-нибудь отверстие. Как и в прошлый раз, мы спустились в колодец без особого труда и принялись внимательно разглядывать, что он собой представляет. Место это было поистине необыкновенное, и мы едва могли поверить в его естественное происхождение. Если учесть все повороты и изломы, длина шахты от восточной до западной конечности составляла около 500 ярдов, хотя по прямой, как я предполагаю, ибо не имел никаких средств для измерения, было всего ярдов 40-50. В верхней своей части, приблизительно в сотне футов от вершины, склоны шахты совершенно различны. Один из мыльного камня, другой из Мергеля, с зернистыми металлическими вкраплениями, причем они никогда, видимо, не составляли одно целое. Средняя ширина шахты на этом уровне была, вероятно, футов 60, Ниже, однако, расстояние между склонами резко сокращается, и они переходят в две отвесных параллельных стены, хотя и из разного материала, и с разной формой поверхности. На расстоянии 50 футов одна начинается их полное соответствие. Обе стены образованы из черного блестящего гранита, и расстояние между ними, несмотря на горизонтальные изломы, повсюду постоянно – 20 метров. Точную форму шахты лучше всего понять из чертежа, сделанного мною на месте. Дело в том, что я имел при себе записную книжку и карандаш, который бережно хранил во время всех последующих приключений и благодаря которым я записал множество подробностей, в противном случае никак не удержавшихся бы в памяти. Чертеж дает общее очертание шахты. На нем нет небольших углублений, каждому из которых соответствовал бы выступ на противоположной стене. Дно шахты было покрыто слоем тончайшей, почти неосязаемой пыли толщиной 3-4 дюйма, под которым мы нащупали тоже гранитное основание. В правой нижней части чертежа можно заметить нечто вроде отверстия. Это была та самая трещина, о которой говорилось выше и которую мы хотели как следует исследовать на этот раз. Мы начали продираться туда сквозь гущу кустарника, ломая ветви, раскидывая по пути груды острых камней формой, напоминающих наконечничный отстрел. Слабый свет в дальнем конце коридора придавал нам бодрости. Протиснувшись футов на 30 вперед, мы оказались под низкой, правильной формы аркой. Тут под ногами тоже лежал слой пыли. Свет усилился, и за поворотом открылась другая высокая шахта, Во всем похоже на первую, но продолговатая. Общая длина этой шахты, если вести отсчет от точки D по дуге B до точки D, составляет 550 ярдов. В точке C мы обнаружили небольшое отверстие, похожее на то, которое мы проникли сюда из первой шахты, и оно тоже сплошь заросло кустарником и было засыпано обломками белого камня. Мы одолели и этот проход Он был около 40 футов длиной и проникли в третью шахту. Она также не отличалась от первой, но была продолговатой формы. Общая длина ее составляла 320 ярдов. В точке А был проход шириной футов 6, тянущийся в глубину на 15 футов и упиравшийся в пласты Мергеля. Другого выхода, как мы надеялись, отсюда не было. Свет сюда еле проникал. И мы уже хотели было возвращаться назад, как Петерс обратил мое внимание на ряд странных знаков, словно бы высеченных в Мергеле на задней стенке. При некотором усилии воображения, левый по компасу отстоящий к северу знак, можно было принять за изображение человека, хотя и примитивное, стоящего с протянутой рукой. Остальные отдаленно напоминали буквы, и Петерс был склонен считать их таковыми, хотя и не имел особых оснований. Я, однако, убедил его в том, что он ошибается. Рядом на дне, среди пыли, мы подобрали несколько осколков Мергеля, которые как раз подходили к впадинам на стене и, очевидно, отвалились во время какого-нибудь сотрясения. Таким образом, фигуры имели естественное происхождение. Убедившись, что в этих странных галереях нет выхода наружу, мы удрученные поднялись на вершину холма. В следующие сутки не произошло ничего знаменательного, если не считать того, что к востоку от третьей шахты мы наткнулись на два глубоких отверстия треугольной формы, тоже имеющих гранитные стенки. Мы решили, что спускаться в них нет смысла, поскольку они представляли собой естественные колодцы и не имели ответвлений. В поперечнике каждый был ярдов по двадцать.